Глава восьмая. Милая невеста. Графу Бельскому становилось всё хуже, и Катя боялась даже думать о том, что могло теперь случиться в любую минуту. Она привычно сидела у постели отца, с жалостью глядя на исхудавшее лицо. Казалось, что Павел Петрович уже не здесь и принадлежит другому миру. Вдруг веки больного дрогнули, и он открыл глаза. Взгляд отца оказался осмысленным, и Катя обрадовалась. Граф слабо махнул рукой, поманил и прошептал наклонившейся дочке: "Катюша, я скоро умру. Обещай мне, что когда приедет выбранный государьм жених, ты не скажешь ему правды. Пусть он не знает, что ты не та невеста. Промолчи и выходи замуж. Я должен уйти спокойным за твое будущее". Глаза Павла Петровича слезились. Он так ослаб. Не в силах отказать отцу в последней просьбе, Катя поцеловала его в палую щеку и прошептала на ухо то, что он хотел услышать. Глаза графа закрылись, и он опять впал в забытьё. Пусть будет так, как хочет папа, а его дочь смирится со своей судьбой. Стук в дверь отвлёк Катю от горьких мыслей. Заглянувший в спальню дворецкий сообщил, что по поручению императора в Бельцы прибыл Светлейший князь Черкесский и просит о встрече с хозяином дома. Я обещала папе, напомнила себе Катя. Она велела передать гостю, что граф очень болен и не принимает, но его дочь Екатерина Павловна встретится с посланцем императора через 2 часа в глубокой гостиной. Вот и пришло время выполнять своё обещание. Катя сидела рядом с отцом и не понимала, что делать дальше. Как она будет говорить с женихом, если не может справиться с собственным тоской и отчаянием? Как собраться с мужеством? Пойти в зимний сад, посмотреть сквозь изноистый листву на снег за окном. Наверное, это поможет. Сегодня в Катином убежище было светло и спокойно. За стеклом клонились к земле заснеженные ветви яблонь, солнце уже зашло. Но небо ещё оставалось светлым в ярких малиновых полосах. К морозу, что ли, равнодушно спросила себя Катя. Покой зимнего сада не помог. Она искала в себе хотя бы отзвук каких-то желаний, ведь ей предстояло соединить жизнь с незнакомым человеком, но ничего не чувствовала. Вместо сердца в её груди лежал грузный и чёрный ком. Катя поглядела на закат за окном, отвернулась и пошла в гостиную навстречу своей судьбе. Алексей мерил гостиную шагами. Он пришёл раньше назначенного времени. Его гнало нетерпение. Что за сюрприз ждал его здесь? Бельцы оказались крупным имением. Дома в деревнях выглядели ухоженными, заснеженные поля бескрайними, а сам господский дом, правильнее было бы назвать дворцом. Обстановка тоже не оставляла сомнений в богатстве и вкусе хозяев. Похоже, что этот брак станет делом выгодным, но только что делать с собственной душой? Черкасский вовсе не собирался коротать свои дни рядом с раздражённой и несчастной женщиной. Чтобы сделать жизнь хотя бы сносной, он надеялся сначала очаровать невесту, а потом подчинить её своей воле. О собственных чувствах Алексей не беспокоился. Раз его женили насильно, Он считал себя вправе сохранить балы и привычки. Воплощая свой план в жизнь, на первое свидание он одевался с тщанием лондонского денди. Чёрный фрак, накрахмаленная рубашка и белый шёлковый галстук, виртуозно завязанный камердинером-французом, оттеняли угольные глаза и кудри Алексея, а серый атласный жилет внёс в щегольский облик ноту изысканности, сделав его безупречным. Оценив своё отражение в зеркале, Алексей решил, что за домового эффекта добился. Теперь хотелось, чтобы и таинственная невеста оценила его труды. В коридоре раздались лёгкие шаги. Лакей с поклоном распахнул дверь перед высокой тоненькой девушкой в простом чёрном платье. Голову её покрывали тёмные кружева. Девушка шла, склонив лицо и глядя в пол. Выйдя на середину комнаты, она остановилась собралась с духом и подняла на гостя блестящие светлые глаза. Алексей торопил. Перед ним стояла незнакомка, так заинтриговавшая его в церкви. Ну и ну. После стольких ударов судьбы он получил царский подарок. Навязанная против воли невеста оказалась очаровательной девушкой, так поразившей его при первой встрече. Ваша светлость, заговорила вошедшая Вы прибыли к моему батюшке, но он не может вас принять. Отец очень болен, почти всё время без памяти. На глазах девушки навернулись слёзы, и она замолчала. Всё могло получиться даже лучше, чем князь надеялся, и он взялся за дело. Позвольте представиться. Меня зовут Алексей Черкасский. Я приехал сюда по поручению государя для того, чтобы выполнить его волю. и просьбу вашего батюшки. Но в письме императора ничего не написано о моей невесте. Может, вы расскажете мне о ней?» Алексей с замиранием сердца ждал слов, что невеста скоро выйдет, но девушка просто даже как-то буднично сообщила. «Я дочь графа Бельского, Екатерина Павловна, и если такова воля государя, я ваша невеста». Черкасский задохнулся от восторга, но теперь важно было не спугнуть невесту. — Пожалуйста, называйте меня Алексей, — мягко сказал он и попросил. — Позвольте поцеловать вашу руку в знак того, что мы теперь знакомы. Девушка покраснела, но расцепила сжатые в замок руки. Он взял тоненькие пальцы, задрожавшие в его ладонях, и поцеловал. Хотя Черкасский пребывал в полном восторге, он взял. Его невеста забеспокоилась и руку отняла. Пожалуйста, проходите в столовую, пригласила она, направляясь к двери. Алексей последовал за девушкой, любуясь её гибкой фигуркой. Он вдруг заметил, что под чёрным шёлковым платьем струится вниз толстая каштановая коса. Таких длинных волос черкасскому ещё не приходилось видеть. Коса спускалась ниже колен. Навязанная царём невеста была великолепна. Огромный овальный стол сервировали на двоих. Приборы поставили ровно посередине, друг напротив друга. Алексей пододвинул стол невесте и обойдя бесконечный овал столешницы, сел напротив. Катя кивнула слугам, и они начали подавать блюда. Вы извините, ваша светлость, я всё время с отцом, поэтому не знаю, что вам приготовили. Смущённо повинилась юная графиня. Но вы не беспокойтесь, у нас очень хороший повар, француз. Папа выписал его из самого Петербурга. При упоминании об отце на глаза девушки вновь навернулись слёзы, и пока она их вытирала, кружевной шарф соскользнул на плечи, открыв разделённые прямым пробором каштановые волосы. Юная графиня трогательно походила на грустную мадонну с картины Рафаэля. увиденный её женихом в Дрездене. Пожалуйста, зовите меня Алексей, внук Напольного черкасский. И поскольку мы должны пожениться, может, я тоже смогу обращаться к вам по имени, как вас называют в семье? Невеста заплакала. Алексей уже не знал, что ему делать, как её успокоить. Всепоглощающая нежность затопила сердце. Он протянул через стол руку и накрыл ладонь девушки. Тише, милая. Не нужно плакать. Время вылечит все раны, и боль затихнет. Меня зовут Катя. Папа не любит французских имён. Вы, наверное, можете называть меня так же. Девушка несколько раз всхлипнула, но в конце концов справилась со слезами, и черкасский заговорил о главном. Катюша, ваш батюшка очень болен, но нам нужно пожениться, пока он с нами. Князь не решился произнести слово жив. Но как нам получить папино благословение? Он ведь почти всё время без памяти. Почти? Значит, он иногда приходит в себя, предположил Алексей. Я могу подежурить у постели графа, а когда он начнётся, представлюсь ему и всё расскажу. Хорошо. После ужина мы можем пойти к нему. Катя почти не ела. Зато черкасский оценил искусство французского повара. Ужин оказался и впрямь хорош. Я сыт. Если вы больше ничего не хотите, то мы можем идти к вашему батюшке, предложил Алексей. Я готова. Катя привела жениха в спальню отца. На столике у изголовья горела одинокая свеча. В постели лежал крупный, но крайне исхудавший мужчина. Глаза его были закрыты, дышал он часто и хрипло. Дочь привычно опустилась в кресло, стоящее у кровати. Черкасский взял для себя стул и сел рядом. Оба долго молчали, но потом Катя не выдержала и рассказала жениху правду. Поведав, где похоронили Ольгу, сказала: "Теперь вы знаете, кто должна была стать вашей невестой. И если хотите, Можете забрать своё слово обратно. Судьба всё решила за нас. Примем жизнь такой, как есть, отозвался Алексей. Показалось ли ему, что невеста вздохнула с облегчением? Ближе к полуночи граф пошевелился и попытался что-то сказать. Алексей наклонился к нему и заговорил: "Ваше сиятельство, я светлейший князь Алексей Черкасский". приехал сюда по повелению императора, чтобы взять в жёны вашу дочь. Клянусь беречь Екатерину Павловну и сделать всё для её счастья. Может, вы хотите что-нибудь спросить? Состояние, прошептал граф. Катя, не волнуйтесь, я богат, и всё, что принадлежит Екатерине Павловне, останется в полном её распоряжении. Завтра же я составлю брачный договор, его мы подпишем до венчания. Старый граф прикрыл глаза. Катя наклонилась к отцу, ловя его шёпот. Благославляю, чуть слышно прошелестел слабый голос. Свадьбу завтра. Больной затих. Алексей встал и, предложив руку невесте, вывел её из комнаты. Пойдёмте, вам нужно отдохнуть, распорядился он. Я хочу завтра с утра подписать брачный контракт. а в полдень обвенчаться. Кто может быть нашим свидетелем? Ближайшие соседи, Иваницкие, живут в получасе езды. Они всегда заверяют документы в нашей семье. Сам Александр Иванович никогда не отказывается, и его сын Петя тоже. Их можно пригласить и на свадьбу. Дочь Иваницких, Лили, моя подруга. «Я сейчас же поеду к ним, представлюсь и обо всем договорюсь», — решил Алексей. Езжайте, а я вернусь к папе. Девушка шагнула к дверям отцовской спальни, но Алексей остановил её. "Можно вас попросить об одолжении", сказал он. "Пожалуйста, наденьте на венчание обычное платье. Пусть наша жизнь начнётся так же, как у всех других молодожёнов". "Хорошо", пообещала Катя, и слабая улыбка скользнула по её бледному лицу, сделав его прелестным. Я надену белое. Черкасский послал слугу за Сашкой. Не прошло и пяти минут, как слуга постучал в дверь. «Запрягай тройку», — распорядился Алексей. «Поедем к соседям Иваницким. Только узнай хорошенько дорогу и возьми в проводники какого-нибудь дворового. Смотри, сейчас вечер. Если опять заплутаем в метели, второй раз живыми не выйдем». «Не беспокойтесь, барин», — успокоил Сашка и... и отправился выполнять приказание. Когда Алексей спустился вниз, кони стояли у крыльца. Рядом с Сашкой устроился закутанный в тулуп дворовый мужик. Князь сел в сани, и тройка понеслась в ночь. На этот раз обошлось без происшествий, и сани подкатили к воротам соседней усадьбы менее чем через час. Алексей вошёл и объявил встретившему его слуге, что хотел бы побеседовать с Александром Ивановичем. Скоро к нему вышел и сам хозяин, высокий седой человек с простодушным выражением приятного лица. "Здравствуйте, ваша светлость. Вы меня искали? Прошу, проходите в гостиную", пригласил он и прошёл вперёд, указывая дорогу. Комнату жарко натопили. На распластанной медвежьей шкуре у камина стояли два глубоких кресла, обитых золотившимся бархатом. На круглом столике в живописном беспорядке расположились графин с наливкой, тарелка с кусками пирога и блюдо с холодным мясом. «Прошу вас, садитесь», — пригласил хозяин. «Не хотите ли выпить и закусить?» «Нет, благодарю», — отказался Алексей. «Извините меня за поздний визит, но дело не терпит от лгательства. Вы знаете, что ваш сосед, граф Бельский, очень плох и может в любой момент умереть». Да, конечно, я это знаю. Екатерина Павловна сказала, что вы всегда заверяете важные документы их семьи. Я взял на себя смелость пригласить вас и ваших детей в Бельцы завтра к 11 часам утра. Я просил у графа руки его дочери и получил согласие. В 11 я хочу подписать брачный договор, а в полдень обвенчаться. 2 месяца назад я уже заверял завещание Бельского, и кому же, как не мне, сделать то же самое с брачным договором его дочери, сказал Александр Иваныч и полюбопытствовал. Значит, выбор государя пал на вас. Вопрос собеседника неприятно удивил Алексея. Вы знаете про письмо графа к императору? Да, все в нашей округе об этом знают, Павел Петрович не скрывал своих намерений, подтвердил Иваницкий. Правда, мы, да и он сам, были уверены, что жениха найдут Ольге и титул передадут с ней. Про Катю никто и не думал, считали, что она свободно выйдет замуж по своему разумению. Многие молодые люди хотели бы жениться на ней. Девица ведь не только красиво, но и богато. Партия хоть куда. Воля императора и желание графа оставили эту честь за мной, удивляясь собственному раздражению, отрезал черкасский Александр Иванович, прошу вас приехать вместе с вашим сыном Петром Александровичем засвидетельствовать подписи на брачном договоре. А вашу дочь хотела бы видеть на нашей свадьбе моя невеста. Конечно, мы все приедем, пообещал Иваницкий. Алексей откланялся и отправился в обратный путь. Разговор о многочисленных претендентах на Катину руку очень ему не понравился. К тому же невеста звала молодого соседа уменьшительным именем. Мысль об этом никак не шла из головы. С чего бы это? Неужто Алексей ревновал? Вот стыдобата. Вернувшись в Бельцы, черкасский долго размышлял: написать текст брачного договора сейчас или отложить это дело на утро. Наконец он всё-таки решил лечь спать. Как любила повторять бабушка: утро-вечера мудренее.